Глава семнадцатая Рыжик с друзьями поспешили покинуть шахту рано утром, чтобы уйти подальше от солдат. Даже не позавтракали. Через час они выбрались из-под земли намного ближе к замку, чем вошли. Снаружи был такой сильный туман, что пришлось обвязаться веревкой, чтобы не потеряться. Только благодаря волшебству Элли удалось найти правильное направление и тропу. Всего через полчаса подул ветер, и туман рассеялся. Ближайшая к столице заброшенная шахта была еще слишком далеко. До нее пришлось идти три часа. За это время на тропе в редком лесу странную четверку с одноколесной тележкой видели многие. Офицер очень разозлился, когда об этом узнал. И решил, вы от меня не уйдете. Он приказал отправиться в погоню четверым, которые дежурили у входа в шахту. Пятого он послал за теми, кто до сих пор разбирал завал внутри. Элла узнала о преследовании во время следующего привала. Путешественники успели скрыться в шахте, но времени на отдых не было. Они уходили все дальше, а шахту заваливали от самого входа. Завалив метров двадцать, Элла повела их в тот тупик, который был ближе всего к замку. Еще два часа блужданий закончились большим привалом с завтраком. На этот раз Элла осталась дежурить, чтобы составить карту шахты и наблюдать за тем, что делают солдаты снаружи. Для волшебства Рыжика это было слишком далеко. Пользуясь возможностью, мужчины легли спать. Снаружи был уже ясный солнечный день. На небе не облачко. Офицер понял, что разбирать завал будет очень долго. Засаду около него тоже вряд ли стоило оставлять. Но он не хотел опять упустить свою добычу и оставил здесь двоих. Остальных он послал опросить местных, есть ли из этой шахты другие выходы. Эллу этот вопрос тоже очень интересовал, но она решила его своим волшебством. Лишь составив карту, она успокоилась. Здесь не было других выходов, а штольни этой шахты были достаточно глубоко, чтобы постройка нового заняла много дней. Через несколько часов офицер тоже узнал об этом. Пришлось ему ни с чем возвращаться в гарнизон. Пост у заваленной шахты он снял. После бессонной ночи солдаты с радостью поспешили в свои казармы. Полковник, командующий фортом, строго отчитал офицера за нерасторопность. Своему гарнизону он приказал быть внимательнее при проверке идущих по дороге мимо форта. В столицу о такой мелочи полковник решил не докладывать, чтобы за ту же нерасторопность не отчитали его. В тупике, который Элла нагрела и немного осветила своим волшебством, было тихо, пока Коля не вскочил, озираясь по сторонам. «Что-то случилось?» спросила девушка. «Просто приснилось», — ответил он и больше не ложился. Когда проснулись остальные, Элла рассказала о том, что солдаты ушли, и показала готовую карту шахты. «Мы раньше собирались идти дальше под землей. Еды хватит, а вот воды у нас мало», задумчиво сказал Борис. «Есть кое-что важное, что я должен сказать», — взволнованно начал Коля. «Меня давно беспокоили глаза Эллы, а сегодня во сне я понял, что именно в них не так. Одному мой хвост покоя не дает, другому глаза», грустно ответила девушка. «Вы вообще понимаете, для чего мы здесь?» «Пожалуйста, выслушай и не отвечай сейчас. Я прошу тебя выйти за меня замуж. Ответишь после того, как все это закончится. Я понимаю, что это все очень опасно, «И прошу лишь понапрасну не рисковать. Я не хочу тебя потерять». «Поскольку ты попросил, отвечать не буду», — грустно сказала девушка. «Полагаю, и ответ, и причину такого ответа ты и сам прекрасно знаешь. А вот вопрос я задам. Как думаешь, будет чувствовать себя твоя жена во время шторма, пока ты в море? Я могу научиться строить лодки или корабли, а не плавать на них». Если помнишь, часть денег за эту поездку я дома оставил. На первое время хватит, пока учиться буду. Мне вполне достаточно просто у моря жить. С чего ты вообще решил говорить об этом сейчас, когда о деле надо думать? А я о деле и думаю. 10 лет назад в нашем городке девушка жила. Когда она узнала о смерти любимого на войне, у нее такие же глаза были, как у тебя. А на следующий день... Она убила себя. Я знаю, что тебе тяжело, но ты мне нужна, и я не могу допустить, чтобы это случилось с тобой. Об этом можешь не беспокоиться. Пока войну не остановим, я умирать не собираюсь. Так и я об этом. Пожалуйста, не собирайся умирать и после войны. Как только домой приедем, захочешь, ухаживать за тобой буду, а захочешь, сразу поженимся. Я постараюсь сделать нашу жизнь счастливой. Ты предлагаешь счастье чудовищу, которое за одну ночь сделало несчастными тысячи семей? А ведь это еще не самое страшное. Положим, наш король войну развяжет или снова кто-то нападет. Что тогда? Тогда мне, конечно, придется в армию пойти. Тут уж никуда не денешься. Как бы не так, король Федора, который еле ходит, заставил не просто воевать, а снова использовать то волшебство, которое мирных жителей погубило. И вдруг тут такая возможность в моем лице. Пришлет письмо, уничтожка для меня такую-то армию. А этот город в руины преврати. Мы там на костях погибших новый построим и в твою честь назовем. Тебе же для этого даже из дому выходить не нужно. Элла говорила жестоко, напористо. Она не утирала текущих из глаз слез. Похоже, она даже не заметила, что плачет. «Мы ведь надеемся, что войн больше не будет», — мягко возразил Коля. «Ты не знаешь, что значит жить в постоянном страхе. Ты не видел, как Федор вздрагивал каждый раз, когда стучали в дверь или за окном начинал плакать ребенок. Тогда я этого не понимала, а себе такой жизни не хочу. Тебе не обязательно для этого умирать», — сказал Рыжик. «Я знаю другой способ, который вам тоже вряд ли понравится». когда получится то ради чего я здесь я забуду и вас и наше путешествие наверняка есть волшебство попроще которое заставит забыть о путешествии каждого из вас думаешь мы не захотим узнать что с нами случилось спросил борис вы напишите или попросите волшебника вам рассказать то что посчитаете нужным например что вы друзья которые просто плавали по морю чтобы кристаллов для федора купить. «А во время путешествия случилась трагедия, о которой вы захотели забыть». «И мне придется забыть о своих чувствах?» — спросил Коля. «Мало того, Элле снова придется узнать о судьбе Марка», — подтвердил Рыжик. «Зато никто не сможет заставить вас рассказать о том, чего не помните, или сделать то, чего не умеете». «Я себя знаю. Будет трудно убедить меня не рыться в прошлом», — сказал Борис. «Вот и придумайте такое письмо, которое заставит этого не делать. Времени у нас еще много», — ответил Рыжик. «Согласен. Лучше пусть Элла будет счастлива с кем-то другим, чем несчастна со мной», — серьезно заявил Коля. «Я могу даже не писать, что люблю ее, чтобы не возникало вопросов, как и когда я влюбился. А я поехала с вами, чтобы просто показывать дорогу? Это может сработать», — кивнула Элла, и утерла слезы, которые только сейчас заметила. «Если кто-то знает такое волшебство, и если оно вообще существует...» «Тогда давайте вернемся к делу», — сказал Борис. «Рыжик в одном ошибся. Времени у нас совсем немного, а впереди ждет самое сложное». Они склонились над картой. Элла снова показала вид сверху на подступы к столице. «А как ни крути, шахту надо копать, и довольно далеко». Даже если волшебство превратит камень в щебень, выносить его надо самим, ведь все штреки этой шахты понемногу уходили в глубину. Жидкий камень наверх не потечет. Вдруг Рыжик улыбнулся и сказал «Я хочу попросить Эллу сделать кое-что странное, но мне нужно, чтобы после этого не было никаких звуков. Я имею в виду не только разговоры, а удары о камни и тому подобное». «Звучит слишком подозрительно», — заметил Коля. «Я ведь могу и отказаться», — напомнила девушка. «Говори, что придумал. Я хочу поговорить с тем таинственным заключенным. Возможно, он нам поможет». «Прокопает ход из замка?» — скептически спросил Борис. «Да, что-то вроде того. Вы разве не заметили, что к северу от замка нет ни одной шахты, хотя горы там такие же?» — ответил Рыжик. «И что это должно означать? Может, просто запретили? Или земля богачу какому-то принадлежит? А еще там могло просто не оказаться руды», — начала перечислять Элла. «Или там есть что-то такое, что власти хотят скрыть», — продолжил за нее Рыжик. «Например, подземный ход на случай бегства из осажденной столицы». Эта мысль всем очень понравилась. «Еще больше», Понравилась идея освободить всех узников замка, чтобы стража даже не заметила, что у них из башни пропал кристалл. Все согласились, что у злого короля наверняка добрые люди в застенках томятся. Элла проверила, что стражники есть только на входе в подземелье и на каждом этаже у лестницы. От ближайшего поста до камеры в дальнем конце коридора было далеко. Это давало шанс поговорить незаметно, если шепотом». Волшебница молча кивнула рыжику, когда все было готово. «Эй, нас могут подслушать, поэтому говори шепотом», сказал парень. «Кто здесь?» спросил узник шепотом и прильнул к двери. «Я не назову своего имени, чтобы меня не схватили. Но я не здесь, я снаружи. А вот тебя так сильно охраняют, что мне стало интересно, кто ты. Я Константин, король-дракон». Гордо ответил он. «Вот как! А кто тот человек в короне и очень похожий на портреты?» «Откуда мне знать? Я уснул в своих покоях, а проснулся здесь. С тех пор ты первый, кто со мной заговорил. Допустим, я поверю, что ты настоящий король. По крайней мере, был им два года назад», — грустно прошептал Константин. «Выходит, войну от твоего имени начал самозванец?» «Какую войну? Когда я был при власти, со всеми соседями был мир. Мы что, на кого-то напали?» «Проще перечислить, на кого не напали. Неужели почти весь остров захватили?» «Нет, остров весь. Не знаю наверняка, все ли, но большую часть островов ящерец и зверей тоже. Мне срочно нужно отсюда выбраться. Ты ведь сильный волшебник, если смог со мной поговорить. Освободи меня». а я в долгу не останусь. Мы говорим благодаря большой хитрости и маленькой случайности, а не сильному волшебству. Я подумаю, как помочь, но армии у меня нет. Чужой в замок может разве что с неба спуститься или под землей пробраться. Ты можешь пароль подслушать и под видом прислуги пройти. Если ты не знал, то имей в виду, что сейчас все намного строже. И ворота, и стены замка постоянно охраняются, проверяют даже дворян. Думаю, проще считать, что вся стража против тебя. Я же настоящий король, они должны подчиняться мне. Вряд ли они в это поверят, если представить, как ты изменился за два года. Или у тебя там парикмахер и запасная корона припрятаны». Рыжик говорил так серьезно и уверенно, что даже последняя фраза прозвучала как горькая правда, а не шутка. «Я понял». «Думаю, все, кто был на моей стороне, уже или в этом же подземелье, или убиты. Надеюсь, хотя бы моя жена и дети живы. На этом этаже больше никого нет. Думай, как к тебе попасть, минуя стражу. Может, ход потайной в это подземелье есть, хотя бы из гор, если не из долины». «Так ты совсем далеко», — разочарованно ответил Константин. Я могу шахтеров нанять до вашего колодца докопаться, но это очень долго. Не надо до колодца. Это большой секрет, но здесь должен быть подземный ход. Мне о нем только рассказывали. Если на самом глубоком этаже подземелья в нужном месте проломить стену, то можно выйти в пещеру где-то в северных горах. Тогда все проще. Ты на самом глубоком этаже и есть». «Кстати, Константин, ты мечом пользоваться умеешь или совсем ослаб от безделья?» «По молодости упражнялся?» «Тогда начинаю упражняться снова. Возможно, поиски займут у меня много дней. Говорить без нужды не буду, чтобы не выдать наш план. На сегодня все. Элла отменила волшебство. Теперь задача казалась намного проще, кроме двух мелочей. Надо найти ход, которого может не существовать». а затем как-то попасть из него в башню волшебников. Подумав, Рыжик сказал, «Существует этот ход или нет, будет очень сложно незаметно добраться до северных гор и раскопать вход в пещеру, которая наверняка завалена. Если копать что-то на поверхности ночью, это далеко слышно. Давайте копать в сторону замка, а если надо, повернем. Ты хоть представляешь, сколько придется копать?» спросил Борис. «Примерно половину пути с небольшим подъемом». «Чтобы оставшийся сделать жидким, и он сам вытек?» — догадалась Элла. «Именно». «А пока мы носим щебень, Элла поищет этот тайный ход». «Согласен», — кивнул Коля. «Только давайте узкий штрек пробивать, чтобы побыстрее», — предложил Борис. «Идея казалась хорошей, пока он не попробовал работать в этом узком штреке. Вести полную телегу за собой, а пустую толкать впереди, было достаточно удобно, а вот набирать очень несподручно. Борис возил, Рыжик киркой сгребал вниз, а Коля бросал лопатой в тележку. С другой стороны, чтобы было куда девать породу с километрового пути, ее и возить приходилось за километр. После множества попыток приспособились. Один бросал лопатой из забоя на кучу, другой в это время бросал предыдущую кучу дальше, а когда приходил Борис, сам нагружал тележку. Так дело пошло быстрее. Никто никому не мешал, а забой потихоньку двигался вперед. Я нашла подземный ход. Он ведет не в камеры, а в коридор подземелья. сказала элла когда уставшие мужчины пришли ужинать это здорово надеюсь он проходил где-то рядом спросил рыжик слабым голосом нет как и сказал константин он идет к северным горам что-то мне кажется что копать придется дольше чем мы ожидали грустно сказал коля может есть какой-то более быстрый способ есть быстрый но громкий я могу волшебством заставить щебень Или камни вылететь из забоя, ответила Элла. Я тут подсчитал, что с такой скоростью мы месяца полтора копать будем, сказал рыжик. Значит, пойдем ночью в Северные горы? спросил Борис. Только сначала отдохнем. Не все так просто: выход с другой стороны гор, а на склонах нас могут легко увидеть. Кстати, вход в пещеру завален. Если его раскопать, местные заметят. объяснила Элла и показала картинку. «У меня идея получше, но тоже опасная», сказал Рыжик. «Элла, тебе не сложно с помощью волшебства жидкого камня сделать так, чтобы этот штрек соединился большими проходами с соседними? Нет, ведь они еще ниже. Могу хоть сейчас, только перемычку оставлю, чтобы нас не залило. А что? Завтра сделаем ход под углом наверх». «Щебень оттуда сам будет сыпаться. Спрячемся там, а жидкий камень будет стекать не только в этот штрек, но и в другие». «Четыре по двести пятьдесят метров вместо одного километрового», — прикинул вслух Борис. «Это может сработать, только надо убедиться, что они ниже. Вот к утру и узнаем», — сказала Элла. «Если вдруг стена начнет надуваться, будете всех. Хотя нет, давайте ляжем спать повыше». Камень будет лучше течь, если сразу сделать отверстие насквозь. Они перенесли вещи и инструменты метров за сто, чтобы наверняка. Волшебница молча сделала то, что считала нужным. Первым дежурил Рыжик. Он с интересом наблюдал, как на стене медленно вогнулась верхняя часть внутрь, а нижняя — наружу. Затем также медленно, она почти втянулась назад, только немного разлилось. Он даже подошел поближе, чтобы посмотреть, что там происходит. Оказывается, Элла сделала сразу два прохода метров за двадцать друг от друга. В обоих получились пока что небольшие пещерки, которые медленно увеличивались. Чем более жидким становился камень, тем быстрее это происходило. Утром Рыжик с Колей проверили, что получилось. Камень был еще немного мягким, а проверка заняла целых два часа. Элла соединила пять штреков, причем самый дальний оказался самым глубоким. «Трудно сказать, на какую длину заполнятся эти штреки сегодня, но сами проходы около километра длиной и все время идут вниз. Теперь места точно хватит», — заявил Рыжик, вернувшись. «Элла, нам полгода потребовалось бы на то, что твое волшебство за ночь сделало», — восхищенно сказал Коля. но девушка даже не улыбнулась. «Я уже сделала проход наверх из щебня. После вашей проверки это кажется лишним, но уж точно будет безопасно», — ответила она. «А мне не придется возить его далеко. Управимся быстро», — сказал Борис. Он был прав. К обеду все перебрались в забой наверху. А Элла сделала жидким камень почти до самого подземного хода. Оставалось только ждать, Но ничего не происходило слишком долго. Рыжик потрогал стену, посмотрел с сомнением на окружающих и сказал, «Давайте я схожу, посмотрю, что там». «Ты уже забыл, что можешь волшебством пользоваться?» «Расстояние ведь небольшое», — напомнил Борис. «Ого!» — воскликнул Рыжик, когда увидел, что происходит. «Элла, то, что камень размягчился под потолком штрека, я понимаю». Так будет больше места для того, что выльется. А почему ты проход далеко от нашего сделала? Скоро увидишь. Тут ведь уклон небольшой, и с другой стороны воздуху зайти нет возможности. Пришлось сделать камень очень жидким. Отдыхать после работы было приятно. Только тесновато. Скоро медленно оплыла стена штрека, а за ней показался поток, жидкий, почти как вода. «Делать было все равно нечего». Борис попросил Эллу превратить в щебень еще немного стены, чтобы подальше от жидкого камня отодвинуться. Она легко выполнила его просьбу. Только поздней ночью, во время своего дежурства, Барс увидел, что его опасения были напрасными. Течение остановилось. Камень в новом проходе был мягким и утром. Было так приятно отдохнуть подольше, Но мысли о войне, которая продолжала уносить чьи-то жизни, не давали покоя каждому из них. «Может, пойдем сейчас?» — спросил Коля. «Мы ведь не провалимся. Когда-нибудь сюда могут добраться другие люди. Поток камня они могут принять за вулканическую лаву. А если на ней будут следы, все сразу поймут, что камень был холодным», — объяснил Рыжик. «Кроме того, стоит придумать план». «С двумя мечами против охраны замка мы вряд ли справимся. Надо захватить подземелье тихо, чтобы наверху об этом не знали», — сказал Борис. «Даже если Элла разберет стену бесшумно, звуки боя на лестнице услышат на всех этажах». «А если бой будет не на лестнице?» — спросил Рыжик. «Как это?» «Выпустим Константина. Для этого достаточно, чтобы рассыпался камень». в котором замок крепится. Все равно могут услышать. По крайней мере, спросят, что случилось. «А вы ничего не забыли?» спросила Элла. «Ты о том, что можно сразу выпустить узников со всех этажей?» спросил Рыжик. «Тогда точно будет тревога по всему замку?» «Нет. Я о том, зачем мы здесь. Нам ведь не в подземелье, а в башню волшебников надо. Думаю, что как только что-то где-то произойдет, Волшебники поспешат именно туда, а нам это помешает. «Полагаю, что подземелье башни не ниже, чем в остальных частях замка. Можем подняться по ступенькам, а там сделать наклонный проход, чтобы назад было легко спускаться», — предложил Коля. «В пустом коридоре звук падающего камешка, а тем более кучи щебня. Будет хорошо слышно. Придется заложить дорогу наверх камнями». Добавил Борис. Причем это тоже надо сделать тихо. Камни я вам сделаю, пообещала Элла. Думаю, время поспать у нас будет не скоро, так что давайте спать сейчас. Подождите, надо еще решить, как будем уходить. На этот раз нас будет искать не десяток солдат, а весь гарнизон, в том числе волшебники, не дадут спрятаться даже в шахте. Думаю, «Придется идти через потайной ход в Северные горы», — сказал Борис. «Согласен», — кивнул Коля. «Чем дальше от солдат мы окажемся, тем лучше». «Я забыл сказать вам важную вещь, хотя мы все о ней забыли», — схватившись за голову, начал Рыжик. «Элла ведь может сделать нас невидимыми. Борис и так очень силен. А невидимый он сможет тихо стукнуть стражников. Никто и не поймет, что случилось». «Тогда в башню я иду первый и нападаю на тех, кто там есть. Вы хватаете все кристаллы, какие попадутся. А Элла сидит в подземном ходу и наблюдает за замком», — решил Борис. «Узников выпустим уже после этого. Возможно, если подойти к стене, но не разрушать ее, я смогу волшебством сбросить верхних стражников вниз по лестнице. Но грохота будет много», — предложила Элла. «Остальное...» узники и без нас сделают». Рыжик еще раз убедился, что камень мягкий, и лег спать. Теперь план казался ему идеальным. Пока стража будет воевать с узниками, пока Константин разберется с королем, кто из них настоящий, они успеют уйти далеко. От волшебников без кристаллов вряд ли будет много вреда. С подобными мыслями все спокойно уснули. После обеда, Они быстро дошли до края сделанного Эллой прохода. Когда раскопали около метра камня, превращенного ею в щебень, путники очутились в подземном ходу, ведущем в замок. Еще чуть-чуть, и они были у начала спиральной лестницы. Пришлось идти очень долго и несколько раз отдыхать, прежде чем Элла заявила, что они дошли до нужного места. Здесь... И спираль лестницы была поближе к башне волшебников. И уклон можно было сделать такой, чтобы щебень легко сыпался вниз. Пока шли, решили, что не стоит строить и разбирать стену на ступеньках. Достаточно положить там вещи и завесить проход верхней одеждой. Ведь сражаться без нее удобней. В собственном подземном ходу ступеньки делать было бы слишком долго, чтобы... И самим не соскользнуть. Элла сделала уклон не очень большим, а стены шершавыми. Мужчинам пришлось немного поработать лопатами, но большей частью щебень сыпался сам, а звук эхом разносился вокруг. Волшебница посмотрела, что происходит наверху. Там шума не заметили. Стража стояла на своих местах, караул в железных доспехах шагал. Ветер протяжно завывал среди стен и башен замка. Звуков из-под земли здесь не услышали. Неожиданно Борис, стоявший снаружи прохода, передал. «Элла, парни все сбросили. Давай дальше. Дальше я не могу. Судя по размазанной картинке, дальше мое волшебство не действует. Попробуйте лопатами. Только тихо», — скомандовал Борис. «Даже не царапает», — ответил Рыжик. «Вылезайте, я киркой попробую поцарапать». Кирка тоже царапала только гранит по бокам, а спереди, именно там, где нужно, не оставила ни следа. Борис попробовал слегка ударить, но четно. Он вернулся, развел руками и объявил. «Здесь мы не пройдем. Надо бы попытаться с самого низа. Может, там этой защиты нет?» «Есть», — ответила Элла. Я уже попробовала что-то там увидеть, но картинка такая же размазанная, как внутри башни. Даже высоко над ней и глубоко под ней то же самое. — А в покоях короля тоже сверху донизу? — спросил Рыжик. — Нет. И там, и в камере Константина, только вдоль стен. Тогда идти к двери снаружи тоже будет бесполезно, пока не узнаем, как пройти эту защиту. Ведь местные в башню как-то ходят, — сказал Рыжик. «Давайте я еще раз поговорю с Константином, а потом решим, что делать дальше». «И в королевские покои слуги свободно ходят, а мое волшебство не действует. У них должно быть что-то, что позволяет пройти», — добавила Элла. «Надо узнать, что именно». Они дождались, пока сменится стража в подземелье, а тем временем наблюдали за людьми в замке. Никаких странностей никто не заметил. У каждого была деревяшка, которую использовали в качестве пропуска. Но у волшебников и обычных слуг они были похожи. У короля ее вообще не было. А в башню он заходил, не делая ничего странного. Наконец, стража сменилась. Элла кивнула Рыжику, что можно говорить. Он шепотом позвал. «Константин, это снова я! Ты нашел подземный ход?» Да. Но есть одна сложность. Возможно, когда дверь откроется, ты все равно не сможешь выйти из-за волшебства, которое окружает камеру. Я не знаю, кто это сделал и как его убрать. Я тоже не знаю. Хотя нет, здесь в двери есть небольшая щель. Я попытаюсь просунуть туда палец. Он попытался это сделать и сообщил. Ты прав, палец упирается в невидимую стену. а ручка ложки проходит на всю длину. И ты не знаешь, кто в королевстве такое умеет? Знаю, но его всегда интересовало только волшебство. Мой главный волшебник за несколько лет до того, как я попал сюда, показывал мне, что может волшебством защитить солдата и от стрелы, и от меча. А сам солдат при этом может свободно атаковать. Он предлагал захватить другие страны с помощью этого. Да. но я сразу отказался. Конечно, конфликты бывают, но я против войны. Кто кроме него может заходить на верхний этаж башни волшебников? Никто. Змей Зиновий вообще человек скрытный. Ты думаешь, он поможет, если удастся с ним поговорить? Скорее уж помешает. Я через открытое окно видел на верхнем этаже башни только короля, который что-то делал с большим красным волшебным кристаллом. Ты хочешь сказать, что это Зиновий захватил трон? Но почему все за ним пошли? Возможно, потому что они до сих пор идут за королем-драконом. Не скажу наверняка, но, по-моему, он носит маску. Большинство не знает, кто он на самом деле. Тогда мои дела совсем плохи. Неужели нет никого, кто, если не силой, то хотя бы знанием с ним сравниться? Что ты имеешь в виду? «Даже если ты опишешь то, что видел пять лет назад, а я выучу это защитное волшебство, это не поможет его отменить. Нужен кто-то, знающий, как оно отменяется, и преданный тебе, а не нынешнему королю. В столице таких точно нет. Разве что змей Степан — учитель Зиновия, но он живет очень далеко, у моря на юго-западе. Не знаю, жив ли он. Тогда до свидания. Попытаюсь поговорить с ним». Разговор с Константином закончился, а Элла предложила сделать небольшую комнату для сна здесь же, чтобы не тратить время и силы на спуск и подъем. «Разве ты не можешь отсюда увидеть юго-западное побережье?» — спросил Коля. «Могу. А как я узнаю, в какой из деревень живет этот Степан?» «У местных спросить. Только это может много времени занять». «Вот вы за это время комнату и сделаете». Это показалось разумным. Пока мужчины сбрасывали вниз щебень, Элла начала по очереди говорить со стариками каждой рыбацкой деревни на юго-западном побережье. Она даже нашла одного змея Степана, но он оказался рыбаком, а не волшебником. Когда комната была готова, путешественники поужинали, и девушка снова принялась за работу. Наконец, ей удалось найти того, кто нужен. Худой седой старик жил в небольшом доме на утесе. Судя по волшебным кристаллам и книгам в доме, это был он. На этот раз Элла решила говорить сама. «Добрый вечер. Это вы, волшебник змей Степан?» «Я. А кто спрашивает?» «Белка Элла. Я тоже волшебница». «Полагаю, вы хотите извиниться за то, что не зашли в гости». когда приплыли на наш остров. К сожалению, мне сейчас не до шуток. Простите, если ошибаюсь, но похоже, что ваш ученик запер короля драконов в подземелье, а сам выдает себя за него. И что же вы хотите от меня? Даже если это правда, он уже давно не мой ученик. Я могу открыть дверь темницы, чтобы выпустить Константина. Но защитное волшебство не даст ему выйти. Я не знаю, как его отменить. Возможно, если вы убедитесь, что это действительно король, то согласитесь нам помочь. Забавно. Что же получите вы, если я соглашусь? Сначала мы собирались выкрасть кристалл у главного волшебника, чтобы остановить войну, но это оказалось невозможным. Теперь вся надежда на то, что войну остановит настоящий король. Что вы будете делать, если не сможете его освободить? Или он вернет власть, а войну останавливать не захочет. Замок очень удобно расположен над обрывом. Я могу разрушить его, оставив город в целости. Подозреваю, что даже в этом случае волшебная башня не пострадает. Но без волшебника кристалл не опасен. Другого способа остановить войну я не вижу. Просто из любопытства, если позволите. Сколько времени это займет? Я еще не разрушала ничего настолько большого. Думаю, к утру справлюсь. На солдат, как я понимаю, вы внимания не обращаете. А что будет со слугами, живущими в замке? У вашего нынешнего короля есть привычка прикрываться мирными людьми. Если я дам время, чтобы они ушли, он загонит в замок еще больше, а сам сбежит. Думаете, что сможете нормально жить, зная, сколько зла принесли? Вы правы. «Если до такого дойдет, я не уверенно смогу ли жить вообще». Что-то наш разговор вышел слишком грустным. Пора вернуться к делу. «Так вы знаете, как освободить короля?» «Я давно наблюдал и за вами, и за войной. Не ждите, что все закончится быстро. Константина освободить я помогу прямо сейчас. И как память стереть я тоже знаю. Так что жду в гости. Спасибо». «Я свяжусь с вами, когда все закончится». Девушка отменила волшебство. Степан выполнил обещание и подумал про себя. «Для тебя все закончится еще не скоро». Путешественники без слов взяли оружие и пошли к стене, отделяющей лестницу от коридора. Один за другим они тихо убрали камни и выбрались в темный коридор. Только через щели в двери пробивался тусклый свет, отсвечив камере. Рыжик пальцем проверил, что защита исчезла, и шепотом попросил Константина придерживать дверь изнутри, чтобы петли не скрипели. Элла разрушила камни и слева и справа от нее. Борис аккуратно отставил дверь в сторону. «Рад вас видеть», — шепотом сказал король. «Это здорово, что все получилось тихо сделать. Давайте поспешим». Он пошел к ступенькам подземного хода. Ваше величество, нам в другую сторону. Также шепотом ответил рыжик. Мы собираемся захватить замок. Если получится, то тихо. В четвером? Нет. На других этажах тоже много узников. Думаю, они не будут против выйти наружу. А оружие? Оно появится, когда подойдем к двери. Они прошли по коридору и услышали за дверью нарастающий шум от стражников, падающих по лестнице с верхних этажей. Разумеется, нижние повернулись туда, а тут сзади открылась дверь, и Борис столкнул их лбами. Он пробежал до самого верха и пристукнул тех, кто был еще в сознании после падения. Так вся стража осталась живой. Теперь не было нужды пользоваться волшебством, чтобы открыть двери камер. Чужаки предупредили всех, что надо вести себя тихо, и отомкнули замки. Доспехи и оружие стражников быстро разобрали, а их самих заперли на нижнем этаже. Когда все собрались наверху, у выхода из подземелья, Константин сказал, «Я провел два года в темнице, но те, кто меня знал, надеюсь, узнают, что я король-дракон. Кем бы вы ни были до того, как попали сюда», Я объявляю вас невиновными и прошу помочь мне вернуть власть. Кто слаб для боя, можете остаться здесь. Насколько мне известно, самозванец носит мою маску. Поэтому не удивляйтесь тому, что увидите. Сейчас мы пойдем в королевские покои и сорвем с него эту маску. Кто с оружием, идите за мной. Только тихо, сказал Борис. Благодаря неожиданности, стражники у входа в подземелье не успели поднять тревогу, но в другом конце коридора тоже стояла стража. Вот она и тревогу подняла, и приготовилась к бою. Их было всего двое, и они не поверили, что Константин — король. Борис легко выбил у обоих мечи из рук и пошел дальше. Бывшие узники смогли поучаствовать, только уже не в бое, а в связывании пленных. Под руководством Константина отряд быстро добрался до королевских покоев, по дороге пробиваясь через стражу. Зиновий оказался быстрее. Лишь услышав тревогу, он проверил, что происходит, и побежал в башню волшебников. Корону тоже успел прихватить. Бунтовщики смогли войти в покои, но там никого не осталось. Зато и слева, и справа в коридоре собралось по толпе стражников. Элла осветила коридор волшебством, Константин попросил сторонников отойти к стене, а сам стал посреди коридора и сказал, поворачиваясь то в одну сторону, то в другую. «Я — настоящий король-дракон. За два года в темнице я мог измениться, но вы можете подойти без оружия и убедиться, что это я. Самозванец носит маску, а сейчас трусливо сбежал». «Мне нужна ваша помощь, чтобы найти его». «Я служу здесь уже три года. Я смогу узнать короля», — заявил один из стражников, оставил оружие и неуверенно пошел вперед. Константин пошел навстречу с поднятыми руками. Он остановился как раз у портрета. Стражник внимательно осмотрел и его лицо, и хвост, и портрет, а затем громко объявил «Это... настоящий король дракон самозванец вошел в башню волшебников сообщила элла все к башне кто еще сомневается во мне можете остаться здесь скомандовал константин повернулся к стражнику и спросил на ходу а ты если долго здесь служишь должен знать что случилось с королевой и моими детьми за это время ничего не случилось ваше величество их просто из покоев не выпускают но они в порядке. Никто из собравшихся не отказался идти за Константином, и не только потому, что они поверили стражнику или бородатому человеку в грязной одежде. Те, кто служил давно, узнали среди его сторонников бывших королевских слуг, которых посадили в темницу якобы за подготовку заговора. Это доказало всем, что их обманывали.